Глава вторая. Жижнь это подземный монстр, который может управлять огненной стихией. Слабо развитый монстр на первом-третьем рангах обычно промышляет поджогом посевов и деревенских домов. А вот когда этот варед достигает четвёртого ранга, она начинает охотиться на людей, и её кровожадность растёт с невообразимой скоростью. Удивительно, как жижника восьмого ранга вообще смогли удержать в клетке. А то, что он сидел в клетке, я не сомневался. В ином случае он бы уже устроил в Москве кровавую баню. С грозным ревом он выбирался из-под земли, мотая здоровенной треугольной башкой с стороны в сторону. Слушивался, выискивая жертву. Слух у подземных монстров зачастую очень слаб. И жижник не исключение. Таксист газанул, сдавая назад, и жужник повернулся к нам. Время на размышление закончилось. Я выпрыгнул из машины и закричал: "Уезжай быстро и вызови Сидровцев!" Мотор автомобиля зарычал, и таксист, развернувшись, помчался прочь. Однако жужник не намеревался его отпускать. Монстр пригнулся и на полусогнутых лапах побежал за машиной. Он не привык передвигаться на поверхности, поэтому его качало в разные стороны. Жижник сшиб несколько заборов и завалил пару домов. Я вызвал 20 теней, и те схватили его за задние лапы и дёрнули назад. Жижник с возмущённым рёвом рухнул на лисе пуза, а бородавки на его серой морщинистой коже вспыхнули ярким пламенем. Он обернулся и клацнул зубами, пытаясь поймать теней, но мои верные слуги просто развеялись и оказались на безопасном расстоянии. Не, не, не, я не смог лик бы победить настолько сильного монстра. Максимум сдержать до появления охотников девятого или десятого ранга. Я приказал теням отвлекать жижника. Они кусали, щипали и толкали его, кружась вокруг него, как назойливые пчёлы. Хорошо, что жижник был туповат. Он повёлся на уловку и просто топтался на одном месте, пытаясь поймать юрких противников. Ну, с этим можно работать. «Возможно, я переоценил эту тварь. Если бы у Жижника была хоть капля мозгов, я бы к нему не сунулся. Я вызвал еще сорок теней, и они со стервенением его атаковали. Монстр выдыхался буквально на глазах. Его движения замедлялись, удары стали не такими быстрыми. Лапы заплетались друг от друга. Он так и не поймал ни одной тени. Однако в какой-то момент до Жижника дошло, что можно бы использовать магию». Он взвыл, и из его бородавок ударились сильные огненные струи. Все тени, кроме двух, успели вовремя отпрянуть и уйти с линии атаки. Жжник почувствовал, что задел кого-то из противников. С олекаванием взревел и повторил огненный залп. Только в этот раз тени наблюдали за ним с безопасного расстояния. Жжник неудосожился проверить, насколько близко находятся его противники. 3 4 5 мусленно я читал его атаки на седьмом он выдохся и тяжело опустился на пыльную дорогу и тогда мои тени занялись им всерьёз они били его в уязвимые места шея живот глаза жужник пытался зарыться в землю но тени его не пустили вытянули обратно я в битву не вступал мои ранговые способности для восьмирангового монстра что слону дробина жужник вяло отбивался Преимущество вроде бы было на моей стороне, но сражение всё продолжалось и продолжалось. Тени просто-напросто не могли пробить шкуру жыжника, слишком высокий ранг. Мне нужно оружие восьмого ранга или выше. Конечно, можно было бы подождать подмогу, но во мне взыграла жадность. Я уже чувствовал, как мой карман оттягивает кристалл восьмого уровня. Я глянул, и меня внезапно зарило Всё гениальное просто. Я приказал теням бить в одну точку основание задней лапы, где у жыжника проходила бедренная артерия. Монстр тщетно пытался загрызть тени, но те в последний момент уворачивались. Казалось, что жыжник вот-вот вонзит в них клыки, и раз они ускольззали. Ярость монстра взлетела до небес, и в конце концов он не рассчитал удар. Вонзила стрейший клыки в своё же бедро. В первое мгновение он, видимо, не понял, что укусил себя, и поэтому дёрнул головой, разрывая мышцы и артерию. И вот тогда-то его скортила от боли, и он упал на землю, истекая кровью. Мне оставалось ждать. Всего 3 минуты, и жижник умер. Я забрал кристалл и зелёнку, выпавшие из монстра, и направился к завалившемуся особняку с красной крышей. Где-то под ним определённо располагалась лаборатория, такая же, как в бомбоубежище. На всякий случай я накинул на себя маскировку и ни зря. Когда я подошёл из-под завалов, выбирался высокий широкоплечий парень и светловолосая кудрявая девушка. Загадочная Анастасия и её телохранитель. Мы должны были его послушать, истерично прокричала Анастасия. Гриша, почему ты такой пёртый баран? Он нас предупреждал. Я не думал, что всё случится настолько быстро, проворчал Гриша. "Но ничего страшного. С нами всё в порядке. Мы уберёмся отсюда и отсидимся в безопасности. Живешь и велись своей милой попкой. Улик не останется. Монстру уничтожит здесь всё под часту. Давай пошли. Думаю, вам всё-таки придётся задержаться". Я скинул маскировку и шагнул вперед. До приезда полиции. Анастасия вздрогнула от страха и шарахнулась в сторону, а вот у Гриши даже мускул на лице не дернулся. Он издевательски захохотал и посоветовал. «Думай, лучше». Он демонстративно размял кулаки, подмигнул мне и протянул. «Спасибо, что вышел поздороваться. Но так как бы я узнал, что тебе нужно прикончить. За доль секунды Гриша создал глыбу льда и бросил мне в голову. «Ага, значит, предпочитает грубую силу». Я поставил перед собой щит, и глыба разлетелась на сотни крохотных льдинок. Я активировал первую ранговую способность, увеличивал чувствительность его нервных окончаний в тысячи раз. Гриша упал на колени, воя от боли. Я повернулся к Анастасии, но ее телохранитель сумел меня удивить. У него хватило сил, чтобы сбросить эффект от моей атаки. Покачиваясь, он выпрямился и оскалился, сжатые кулаки, горящие ненавистью глаза, ноги стремительно покрывающиеся льдом. Очень скоро Гриша полностью оледенел, буквально, из-за чего мои ранговые способности перестали на него действовать, ведь он сейчас был фактически не человеком из плоти и крови, а куском льда. Я размажу твою башку. пообещал Грише и понессся на меня как бронированный поезд. Мой магический щит затрещал, когда он в него врезался. Защита долго не продержится. Что ж, я, конечно, не очень люблю стихийную магию, но клин клином, как говорится. Я направил энергию в ладони и выстрелил в Гришу потоком пламени. Тот сперва издевательски рассмеялся, но почти сразу же заткнулся. Его тело начало таять. Земля под ним намокла, превращаясь в грязь. Он в отчаянии бросил в меня ещё одну глыбу льда, но быстро осознал, что все его попытки тщетны. Он отпрыгнул назад, скидывая ледяное обличие, и прошипел: "Я тебе всё равно достану, блюдак. В твоих мечтах обязательно". Усмехнулся я и хотел уже вырубить его, но в этот момент земля снова содрогнулась. Да чтоб меня изнанка сожрала! Остальные монстры тоже вырвались на свободу и лезут на поверхность. Очевидно, что первыми выбрались подземные монстры, которые умеют прокладывать тоннели. А сейчас вот за ними подтянулись и другие. На месте совняка появилась воронка, из неё полезли монстры. Анастасия побледнела как лист бумаги и смотрела на это, широко распахнув глаза. Ну, стоит отдать должное. Эта дамочка собрала отличную коллекцию монстров. Мышь-кровосос, Золотая саламандра, Крылатый лев, Боломуть, Железнячка, Лойма и все пятого ранга и выше. Прекрасная коллекция. Смертоносная. И мне не хватит теней, чтобы её удержать. Я прислушался, что-то не слышно сирен Сидр. Неужели таксист не вызвал военных? Гриша тоже оценил обстановку, вцепился в плечо Анастасии и потянул её к дороге, напоследок бросив мне: "Боже, сочтёмся". Я проигнорировал его слова. Полиция найдёт мне доносчика, если, конечно, соизволит приехать. А сейчас я не мог себе позволить распыляться. Нужно сконцентрироваться на монстрах и попытаться их сдержать, не позволить вырваться в город. Судя по тому, что из соседних особняков не выбежал ни один человек, их жители сейчас находятся на работе, в школах или детских садиках. И как только я об этом подумал, из дома на противоположной стороне улицы вышел ребенок, лет семи. Он прижимал к груди какую-то игрушку и плакал. На его рыдание моментально отреагировал хорь, монстр с продолговатым пушистым телом и длинным хвостом. на кончике которого болтался застрённый железный наконечник. Хорь прыгнул к ребёнку и ударил его хвостом в грудь. В последний момент я успел блокировать его атаку, выставив щит. Мне пришлось как бы раздвоить сознание. Одна его часть защищала ребёнка, а вторая управляла тенями, которые не позволяли монстрам вылезти из воронки. "Отвали!" вдруг раздался громкий крик. Я оглянулся. Анастасия вырвалась из хватки своего телохранителя. Её взгляд был прикован к ребёнку, а по щекам текли слёзы. Её трясло. Она вдруг поднесла руку к рту и прокусила палец. Кровь полилась по её запястью и внезапно загорелась ярко-красным пламенем, которое постепенно окутало всё её тело. Я приготовился отбивать огненную атаку, но Анастасия устремилась к воронке, и с каждой секундой она горела всё ярче и ярче. Кажется, я догадался, что она собирается сделать, но до конца не верил. Судя по всему, Гриша тоже. Он застыл, тупо раскрыв рот. Быстро опомнившись, он помчался следом за Анастасией, но близко не подходил. Её огненная стихия обжигала его. Что ты творишь? прорал он. «Исправляю ошибки!» – дрожащим голосом ответила она. На нее уже было сложно смотреть, настолько яркий свет Анастасия испускала. Она шагнула к воронке и замерла в нерешительности, той самой обреченной нерешительности, когда человек отчаянно не желает выбирать из двух зол меньшее, но понимает, что обязан это сделать. «Ты завершаешь ошибку, а не исправляешь!» — выкрикнул Гриша. «Отойди назад, успокойся, давай все обсудим!» «Обсудим?» — Анастасия обернулась через плечо и словно бы задумалась, а спустя пару секунд улыбнулась и согласилась. «Да, конечно, обсудим!» Она протянула ему правую руку, огонь на которой полностью погас, и Гриша с облегчением за нее схватился. Но Анастасия не планировала отступать. И его правая рука внеспыхнула пламенем, и Гриша рухнул на траву, согнувшись от невыносимых мучений. Анастасия ласково погладила его по голове и подотащила к воронке. Секунда, и они Obletят прямо на монстров, которые радостно рычат, а черевк клыкастой пасти. Время замедлилось. Я активировал способность управления временем. До этого я не использовал её, потому что она отнимала слишком много энергии. Если бы я переусердствовал, мне бы не хватило кристаллов на пополнение запаса. Это звав все тени, я рванул к плачущему ребёнку, снёс голову хорью и накрыл нас защитным куполом. Время побежало в обычном темпе, и в то же мгновение прогремел взрыв. Все монстры, лезучие из-под разрушенного собняка, погибли. Тише, тише. Ярсеи на погладил ребёнка по спине, сканируя кругу. Вроде бы ни одна тварь не сбежала. Я задумчиво уставился на закоптившуюся яму, в которой лежало несколько десятков кристаллов и зелёнки. Почему у меня возникло ощущение, что я стал свидетелем трагедии, которая достойна лучших мюльльных опер? Анастасия использовала самоубийственную в прямом смысле Атаку. Теоретически её может использовать любой маг. Она заключается в абсолютном магическом всплеске, полном освобождении своего магического ядра. Маг фактически подрывал себя, создавая взрыв невероятной мощи. Вздохнув, я покачал головой, подхватил ребёнка на руки и позвал: "Кробогномище". Да и великан-хозяин друг, передо мной материализовался зловердный дух. Собери все кристаллы и зелёнку, велел я, указав на ям, спрячь в знанки, я потом заберу. Так точно, щёлкнул клешнями коробогном. Ребёнок перестал плакать и размазывал по щекам сопли и слюни. Я вытащил носовой платок и принёс сае его вытирать. Только сейчас понял, что ребёнок девочка. Я слегка подправил ей память, чтобы она не проболталась о таинственных тенях. Таксист, скорее всего, ничего не увидел, а других людей поблизости не было. Теперь, когда мне не нужно было защищаться от монстров, я спокойно просканировал ближайшую территорию. Светло-голубые глаза сияли на чумазом детском личике, как два сапфира. Она с любопытством озиралась, но молчала. В конце концов её взгляд остановился на мёртвом хоре, и она с детской непосредственностью попросила: "Можно мне зуб?" Зуб поинтересовался я. Зуб. Девочка посмотрела на меня как на идиота и ткнула пальчиком в дохлого монстра. Она хочет взять трофей. Ну, в принципе, хорь монстр не ядовитый, так что из его клыков вполне можно сделать забавный кулон. Будет в школе хвастаться. Я вытащил нож от ковырял у хоря верхний передник, клык, обтёр его о штанину. Моя одежда всё равно только в печь и передал девочке. Она чинно кивнула и поблагодарила. «Спасибо!» «Это, конечно, все хорошо, но мне все-таки интересно, почему сидровцы наплевали на атаку монстров? Даже если таксист не вызвал военных, они должны были почувствовать сильный всплеск энергии. Ну ладно, допустим, сидровцы сегодня на расслабоне, но хоть взрыв-то они услышат, кажется, нет». Ждать с моря погода было глупо, поэтому я достал телефон и набрал номер экстренных служб. Здравствуйте, куда вызывать наряд? Спросили на том конце провода. Рыболовецкая улица. Какой номер? Э-э, я покрутился. Ближайшие заборы были повалены, на уцелевших домах ни одной таблички. Не знаю, но ваши сотрудники сразу поймут, куда им надо. Здесь всё разрушено, на улице напали монстры, много монстров. Но они уже все мертвы. А ещё пришлите, пожалуйста, скорую. У меня тут ребёнок, возможно. А да человек, шутки будете шутить в цирке. Диспетчер разозлилась и бросила трубку. Мне пришлось названивать несколько раз. Как назло, мне попадались разные диспетчера, и каждая раз реакция была плюс-минус одинаковая. Причём, кажется, они пометили мой номер как спамерский. И уже до того, как я произносил первое слово, разговаривали со мной как с умственным отсталым клоуном. На пятый звонок диспетчер злобно процедила: "Высылаю к вам патруль. Митим в виду, что за ложный вызов вы заплатите штраф". Мои старания не прошли даром. Полиция услышала мои призывы. На Рыбаловицкую улицу наконец-то доехал патрульный. Бедолага явно не имел ничего общего с охотой на монстров. Так что даже хорошо, что он появился здесь, когда всё уже закончилось. С растерянным видом выйдя из машины, он уставился на развалины и почесал затылок. Весь через пару минут он заметил меня, вытащил пистолет и прокричал: "Отпустите ребёнка, поднимите руки и медленно ложитесь на землю". В общем, у меня заняло минут 10, чтобы расстолковать полицейскому, что произошло. К этому моменту как раз подъехала скорая, которая забрала девочку и увезла в больницу. а меня полицейский сопроводил в участок для дачи показаний. Там я узнал, что таксист, судя по всему, никуда не звонил, но, во всяком случае, звонков не поступало. Всплеск энергии тоже не был зарегистрирован, собственно, как и взрыв. Словно место происшествия было накрыто непроницаемым куполом. Звучало бредово. Или же в людские дела опять вмешался кто-то божественный. Я даже догадываюсь, кто именно. Пирон, чтоб его изнанка сожрала. Давненько о нём не было слышно. В участке я проторчал около 3 часов. Меня отпустили, потому что я вообще-то был героем, а не преступником. Ну, по факту, не совсем героем. Я умалчал о том, как победил Жыжника, всё списал на Анастасию. По моей легенде, она собрала коллекцию монстров, а потом по какой-то причине сама же её и уничтожила. вместе с собой. А я? А что я? Всего лишь вытащил ребёнка из разваливающегося дома. Ничего особенного. Расписавшись в документах, которые мне дали полицейские, я со спокойной душой потопал в общагу Московского университета магических технологий, но не дошёл. На середине пути передо мной появился дракоша. Из его глаз катились крупные слёзы. «Папа!» – проныл он. «Модельное генство взяло меня в рабство!»